Диван, покрытый бежевым пледом, вдруг зашевелился, и на свет божий выпал огромный рыжий котища с самой разбойничей мордой. Он уселся поудобнее и поднял одно ухо, прислушиваясь. В квартире стояла тишина. Из кухни не доносилось никаких обнадеживающих звуков, ни звяканья посуды, ни чмоканья дверцы холодильника. Кот разочарованно оглядел заставленную старинной мебелью комнату, потом неожиданно спрыгнул на пол, царапнул когтями узорный пакет, а оттуда взвился на подоконник, где стояли два горшка с колючими кактусами. Кот распушил усы и стал подкрадываться к кактусам. Он прекрасно знал об их коварстве, и недалее как позавчера хозяин вытаскивал колючку из мягкой подушечки на лапе, но Хулиганская природа брала свое. Однако кактусы были на чеку. Они угрожающе топорщили все свои колючки. Кот тяжело вздохнул, смирившись, и перепрыгнул с подоконника на комод красного дерева. Там он исследовал два подсвечника, не нашел в них для себя ничего интересного, уселся поудобнее и принялся наблюдать за маятником на старинных бронзовых часах за этим занятием и застал его вышедший из ванной хозяин. «Доброе утро, Василий!» — поприветствовал он кота. «Как поживаешь?» Кот не ответил, поглядел сердито. Мол, не трать время даром, иди на кухню и корми кота завтраком. Дмитрий Алексеевич Старыгин не обиделся. Больше всего на свете он любил три вещи — свою работу, своего кота Василия И спокойную жизнь. Работу в свое время он выбрал тихую, можно сказать, кабинетную, реставратор и достиг на этом поприще больших успехов. Отдыхать он любил тоже тихо: с книгой и котом на коленях: если зимой, то перед горящим камином, а летом в гамаке, подвешенном в тени деревьев. Оттого Дмитрий Алексеевич и не, не женился тогда уж точно покоя не будет. Да и кот Василий ужасно ревновал его ко всем знакомым особам женского пола и старался сделать их пребывание в квартире Старыгина как можно менее приятным. Разумеется, это ему удавалось. Старыгин почесал кота за ухом и прошел на кухню. В отличие от всех остальных помещений в квартире, в кухне было чисто, светло и просторно. Прежде всего Старыгин положил коту солидную порцию консервов, затем разогрел на сковородке два больших куска итальянского серого хлеба, смазал их оливковым маслом и положил сыр и помидоры. Он тяготел ко всему итальянскому — художникам, городам, итальянской пасте, сыру горгонзола и соусу баланьезе. Кот, выждав некоторое время, явился на кухню, убедился, что еда лежит в миске — и уселся на соседний стул. Помидоры его не впечатлили, он негодующе фыркнул. Старыгин расправился с бутербродами, заправил медную турку и отвернулся к плите, наблюдая за кофе. Кот мигом вскрыл когтистой лапой упаковку порционных сливок и вылокал ее тут же на столе. — Василий, — с неподдельной нежностью сказал хозяин, — тебе нельзя жирного. В ответном шипении кота Старыгин уловил, что ему тоже нельзя, и тяжко вздохнул. Не то чтобы он сильно растолстел в последнее время, однако появилась пара лишних килограммов. При его сидячем образе жизни нужно ограничивать себя в еде. Он тут же подумал, что насчет спокойного сидячего образа жизни он не совсем прав. За последний год он, кажется, только и делает, что расследует сложные и запутанные происшествия что происходит в Эрмитаже, путешествует причем не всегда легально, подвергает свою жизнь опасности, плохо и нерегулярно питается, мало и неудобно спит. Однако самому себе Дмитрий Алексеевич мог признаться, что такая беспокойная жизнь ему не то чтобы нравится, но бытовые трудности отступают на задний план, когда он с головой окунается в очередное приключение. В который раз Старыгин подумал, что в роду у него Наверное, были пираты и конкистадоры, флебустьеры, контрабандисты и авантюристы всех мастей. Раз уж он неожиданно обнаружил в себе такие склонности. «И вовсе незачем на меня шипеть», — заметил он коту. «Лишний вес у нас с тобой появился именно сейчас, за несколько месяцев спокойной жизни». Если бы кот Василий мог нахмурить брови, он бы сделал это немедленно. Кот очень не любил, когда его надолго оставляли одного на попечении старушки-соседки. Старыгин ловко подхватил убегающий кофе, налил в старинную саксонскую фарфоровую чашку, положил сахар и после недолгого размышления решил-таки отказаться от сливок. Кот съел свой завтрак и прыгнул к хозяину на колени. Кофе был хорош. Кот тоже. «Дзынь!» Старинные часы в соседней комнате пробили половину десятого. Надо идти служить, со вздохом сказал Старыгин и спустил кота на пол. Он надел ботинки, зажал под мышкой портфель и осторожно приоткрыл дверь. Кот Василий мог выскочить на лестницу и устроить представление под названием Поймай меня, если сможешь. А вниз котище никогда не бежал. Он вовсе не хотел на улицу там машины, собаки, и скоро вообще похолодает. Огромными прыжками кот несся вверх на чердак, причем останавливался на каждой площадке и оглядывался через плечо, не слишком ли быстро он бежит. Его цель была заставить хозяина бежать следом, протягивать руки и не терять надежды на поимку беглеца. Наивысшее везение кота случалось пару раз — Когда бомжи ломали замок на двери чердака, тогда можно было сласть побегать по чердаку, погонять перепуганных голубей, как следует вымазаться в копоте и многовековой пыли. Потом дать себя поймать, перепачкать хозяина, долго вылизываться в кресле и с полным удовлетворением констатировать, что день прожит не напрасно. Поэтому Дмитрий Алексеевич во время ежедневного ухода из квартиры всегда был на чеку. Он внимательно следил за котом, пытаясь вовремя угадать и пресечь его преступные намерения. И не заметил никого на площадке. Наконец, дверь была заперта, кот остался внутри, Старыгин перевел дух, и тот услышал мелодичный голос. «Простите», Обратилась к нему светловолосая молодая женщина, стоящая у соседней двери и застенчиво улыбающаяся. — Вы не поможете мне открыть дверь? Замок заедает. Я сестра Лены. Заторопилась она, увидев, надо полагать, в глазах Старыгина вполне объяснимую настороженность. — Из Воронежа. Они сейчас в отпуске. Я вот тут... — Похоже, — улыбнулся Дмитрий Алексеевич, вспоминая соседей довольно приятную пару. Жена миниатюрная блондинка и впрямь чем-то напоминала его собеседницу. Светлые волосы, собранные на затылке, непослушные кудряшки на щеках. Это, пожалуй, была красивее, но Старыгин постеснялся сделать ей комплимент. Еще подумает, что он несерьезный тип, который не пропустит ни одной привлекательной особы женского пола. Он взял из рук женщины ключи и передал ей свой портфель, чтобы не ставить его на пол ключ повернулся довольно легко, просто нужно было прижать дверь посильнее. «Вы настоящий волшебник!» — восхищенно вскричала блондинка. «Как мне вас благодарить?» «Если бы не вы, я бы, наверное, целый час провозилась». Она распахнула дверь, и в это время где-то в глубине квартиры зазвонил телефон. Блондинка сбросила туфли и помчалась по коридору на звонок. Старыгин, глядя ей вслед, отметил узкие ступни тонкие щиколотки и совершенной формы икры. Впрочем, он тут же спохватился, что опаздывает на работу, а бестолковая соседка унесла зачем-то с собой его портфель. Пришлось идти на ее голос. Телефон нашелся в гостиной. Звонила, судя по всему, сестра, та самая Лена. Блондинка смеялась и оживленно говорила, что все хорошо, она прекрасно устроилась и по делам начнет бегать завтра. Портфель Старыгина валялся рядом. Он показал глазами на портфель, потом постучал по циферблату часов. «Что?» — спросила блондинка в трубку. «Подожди, я запишу». Она протянула руку понятным каждому жестом, и Старыгин дал ей свою ручку, затем подхватил портфель и отступил к дверям гостиной, помахав рукой. Блондинка на секунду оторвалась от телефона, сделала большие глаза и прижала руки к груди, показывая этим, как она благодарна. Дмитрий Алексеевич еще раз взглянул на часы, охнул и заторопился к выходу. На Дворцовой набережной было ветрено. Нынешний сентябрь был прохладным, но удивительно ясным для осеннего месяца. Непривычно синяя вода в Неве была покрыта белыми барашками. Солнце чувствовало, что ему осталось мало времени, поэтому старалось вовсю. Остановившись у служебного входа в Эрмитаж, Старыгин оглянулся на реку и чаек с криками, снующих над водой. Пахнуло водорослями и морем, а может, ему показалось. Он расписался в журнале у вахтера и пошел длинными коридорами к своей мастерской. «Дмитрий Алексеевич, слышали, что случилось-то сегодня ночью?» Обратилась к нему знакомая сотрудница. Старыгин не ответил, он уставился на дверь мастерской она была открыта. Это было очень странно, поскольку никто, кроме него, не мог туда войти. То есть, конечно, несколько доверенных сотрудников и охрана знали код сигнализации и могли ее отключить и открыть замок. Но только в экстренном случае мелькнула паническая мысль о пожарном, который очень любит устраивать внезапные проверки и реквизировать запрещенные чайники и кофеварки. Однако, Дмитрий Алексеевич в одно мгновение ясно понял, что никакой пожарный тут ни при чем, что его недолгой спокойной жизни пришел конец, что впереди его ждет очередное трудное и опасное расследование. «Вот накаркал сам себе», — сердито подумал он. «Плохо, что ли, было?» Он решительно толкнул дверь и вошел в мастерскую. Как не трудно представить, Дмитрий Алексеевич Старыгин — не страдал особенной любовью к порядку. В квартире у него всегда был порядочный ковардак, тщательно поддерживаемый котом Василием. Оба обитателя квартиры прекрасно себя чувствовали среди разбросанных книг, помятых вещей и испачканных шерстью пледов. Иное дело работа. В мастерской у Старыгина был абсолютный, просто идеальный порядок. Каждая вещь находилась на своем месте тут Дмитрий Алексеевич был очень аккуратен. Иначе он просто не смог бы работать. Теперь же, войдя в мастерскую, он застыл на месте пораженный. В комнате царил фантастический бедлам. Примечание. Бедлам. Место в Лондоне, где, начиная с 17 века, держали городских сумасшедших. Конец примечания. Именно бедлам потому что при виде разбросанных инструментов, химических препаратов, рисунков и картин представлялась неуправляемая толпа буйных сумасшедших, которую оставили без присмотра. Осторожно ступая, Старыгин подошел к телефону и снял трубку. Гудок был. Он еще раз оглядел комнату и набрал номер заместителя директора по безопасности Легова. Трубку долго никто не брал. Так что Старыгин малодушно обрадовался» он недолюбливал Легова. Они не раз с ним сталкивались. Однажды Легов напрямую обвинил его в преступлении. Тогда все обошлось. Но то дело стоило Старыгину много нервов и седых волос. Примечание. Смотри роман Александровой Натальи «Последний ученик да Винчи». Конец примечания. Наконец послышался запыхавшийся голос Легова. Евгений Иванович, это Старыгин. Пожалуйста, зайдите ко мне. Да что ты, Дмитрий Алексеевич, выдумал, недовольно закричал Легов. У нас ЧП, некогда мне по этажам бегать. Понебратская «ты» вовсе не означала того, что Легов испытывает к Старыгину дружеские чувства. Легов, будучи зол, тыкал всем сотрудникам, исключая, конечно, начальство. Судя по голосу, сейчас Легов был не просто зол, а серьезно озабочен и рассержен по вполне определенной причине. Да он и сам сказал, что в Эрмитаже случилось что-то серьезное. Но Дмитрий Алексеевич в принципе был не робкого десятка, просто не любил скандалов. Сейчас же ему легов был действительно необходим. «Пришлите кого-нибудь из своих людей по толкове», — твердо сказал Старыгин, упорно называя легова «Навы». Так он безуспешно пытался его перевоспитать. На лучше сами зайдите, это срочно». Легов понял по его тону, что дело и вправду важное, однако пробурчал что-то недовольно и отключился. Старыгин снова огляделся. Теперь, когда он пробыл в комнате достаточное время, беспорядок не резал глаз, и он смог посчитать потери. В работе у него было три картины, самая ценная неизвестного итальянского мастера флорентийской школы, Мадонна с младенцем и Иоанном Крестителем. Картина датировалась первой половиной XVI века и была в весьма плачевном состоянии. Именно с ней Старыгин собирался работать долго и тщательно. Неужели ее украли? Но нет. Вон выглядывает из вороха бумаг головка младенца и материнская рука, нежно ее поддерживающая. С замиранием сердца он потянул на себя уголок. Все в порядке. На первый взгляд ничего страшного с картиной не случилось. Просто сбросили со станка. Была еще работа одного голландца. Пейзаж небольшого размера. На первом плане развалины мельницы, река, а сзади поля и рощи. Пейзаж Старыгин нашел в дальнем углу, также неповрежденным. От сердца отлегло, потому что третья картина стояла на станке. Это было странно, потому что она-то как раз была засунута Старыгиным далеко в шкаф. Уж очень не хотелось ему ею заниматься. Малоизвестный французский художник XIX века Луи Жироде Триозон, ученик Жан-Луи Давида. Картина называлась «Гадание Иосифа перед фараоном» и, на взгляд Старыгина, не было в ней ровным счетом ничего интересного. Картину эту вытащили из запасников, где она проезжала больше 20 лет, отданная когда-то в дар Эрмитажу. В экспозицию музея картину тогда же решили не выставлять, поскольку она была в неважном состоянии. Висела явно в жилой комнате возле батареи парового отопления. Да еще и свет прямо падал на нее из окна. Краски выцвели, лак потрескался. Однако несколько месяцев назад из Москвы пришло указание картину найти, отреставрировать и вывесить в экспозицию, поскольку в Германии обнаружился родственник той же самой старушки, что отдала в свое время картину в Эрмитаж. Родственник этот оказался не простым, а очень богатым человеком, крупным бизнесменом, и находился едва ли не в приятельских отношениях с российским премьер-министром, который пригласил его посетить Петербург ближайшей осенью. Как-то бизнесмен упомянул в разговоре про свою двоюродную бабушку и про картину, вот и решили сделать ему сюрприз к приезду. Старыгин не любил никакой срочности и штурмовщины, мол, бросай все, занимайся только этим. Оттого того и оттягивал реставрацию картины. Дверь распахнулась, как от сквозняка, и на пороге появился Легов. Ну что тут у тебя за пожар? недовольно спросил он. Старыгин не ответил. Впрочем, ответа и не требовалось. Так, медленно протянул Легов. Взлом, кража, вандализм. Взлом. Со вздохом согласился Старыгин. Но насчет кражи я в сомнении. «Мне сомневаться некогда», — отрубил Легов. «Прошу предоставить точную информацию, что у вас пропало». «Какие единицы хранения?» «Все единицы на месте», — уверенно ответил Старыгин. «То есть ничего не украли, но...» «Порча ценностей?» «Да вроде ничего не попортили», — растерянно промямлил Старыгин. «Да?» — недоверчиво взглянул Легов. «А за каким чертом, извиняюсь, они тогда к тебе залезли?» «А я откуда знаю?» — рассердился, наконец, Дмитрий Алексеевич. «Вот вы и выясняйте, зачем и заодно, кто они такие». Его вспышка возымела действие. Легов спросил спокойным голосом, что изменилось в мастерской. «Да разбросали все и картины местами поменяли. Эту сбросили, а эту на станок поставили. Эту?» Олегов внимательно посмотрел на картину. Картина Луи жироде Триазона Триозона представляла сцену из Библии, где Иосиф Прекрасный растолковывает египетскому фараону его сон. Французский художник изобразил просторный зал во дворце фараона, пышный и одновременно мрачный. Высокие гранитные колонны скрываются в высоте, стены покрыты богатой золоченой резьбой и узорными барельефами. Сам владыка Египта восседает на величественном золотом троне в окружении многочисленных вельмож и придворных. Иосиф, красивый, благообразный юноша, в ярком восточном одеянии стоит перед ним в свободной непринужденной позе и что-то говорит, показывая правой рукой на большое полукруглое окно. Фараон слушает его весьма благосклонно и даже спустил одну ногу в золоченый сандалии со ступеньки трона, словно собирается встать и подойти к привлекательному еврейскому юноше, чтобы возвысить его, приблизить к себе и дать ему важный государственный пост. За спиной у Иосифа перешептываются несколько седобородых стариков, должно быть египетские маги и жрецы, не сумевшие должным образом растолковать своему владыке его сон, Лица этих старцев выражают зависть и явное неодобрение по отношению к удачливому молодому сопернику. Собственно, для французского художника библейская тема послужила лишь предлогом для того, чтобы изобразить людей в пышных экзотических нарядах, таких, какими он представлял себе древних египтян и персонажей священного писания. Глядя на картину, Старыгин мимолетно подумал, что во времена Триозона Наполеон уже завоевал Египет, и бурно началось исследование этой древней колыбели цивилизации. Выдающийся французский египтолог Франсуа Шампольон уже работал над расшифровкой иероглифов, египетские древности попали в музей Европы, но люди, изображенные на картине, не имеют ничего общего с жителями страны Миср, древнего Египта, какими мы представляли их сегодня. Их наряды и сам облик явно были придуманы художником. «Картина называется «Гадание Иосифа перед фараоном», — пояснил Старыгин в ответ на вопросительный взгляд Легова. «Это что, из египетской жизни?» — оживился Легов. «Ну, кажется так». «Вот у меня эти фараоны», — пожаловался Легов. «Слыхал? В отделе древнего Египта тоже происшествие. Вскрыли витрину, вытащили статуэтку, ничего не взяли. А мне теперь разбираться». «Вот как?» поднял брови Старыгин. «А охрана, стала быть, спала». «Да нет. Дежурному по голове дали. Так с пяти утра и провалялся там на полу, пока его не хватились. И вот еще что». Легов обежал комнату быстрым взглядом, потом отогнал Старыгина и присел на корточке перед станком, где стояла картина. Не найдя на полу ничего интересного, он пошарил рядом и выпрямился с торжеством во взоре, держа в руках лист бумаги. — Да это же мой отчет по командировке! — ахнул Старыгин. — Какой отчет? — отмахнулся Легов. Ты сюда, смотри. На обороте четко отпечатался след ботинка примерно 43-го размера. Обычный ботинок, неясный рисунок подошвы. Легов наклонил голову и уставился на ботинке Старыгина. Хорошие ботиночки. У вас какой размер? Ну, 43-й, а что? Подметку предъявите, рявкнул Легов так что Старыгин вздрогнул и снял ботинок. Подошва была так сношена, что рисунка не разобрать. «Они итальянские, удобные очень», — пробормотал Старыгин. «Вот и заносил». «Все ясно. След преступника оставил». «А вы думали, что я?» «Разрешите?» — в комнату заглянул помощник Легова Севастьянов. «Ну, в общих чертах все ясно». Сигнализацию преступник отключил, а дверь отмычкой отпер. «А как он в музей ночью попал?» — не выдержал Старыгин. «Но тут, понимаете...» — замялся Севастьянов. «Два такилажника чушь какую-то несут. Дескать, носили они ящики вчера вечером. Так якобы кто-то был в ящике, оттуда выскочил и одного вырубил, а когда второй вернулся...» то того из ящика и след простыл. Ну, ребята решили, что им все привиделось, и пошли домой лечиться. — Понятно, — вздохнул Легов. — Допьются до белой горячки и не помнят, что делали и на каком они свете. — Какой еще ящик? — Господи. — Ну, отчего даже в музее все лажники — Ящик и вправду лишний, — Кашлинов сообщил Севастьянов. Их по накладной должно быть восемь, а на самом деле девять, то есть от девятого остатки. «Кто принимал по описи?» — загремел Легов. «Николаев. Но он с сегодняшнего дня в отпуске». Старыгин хотел ехидно сказать, что таким образом можно и атомную бомбу в музей принести, раз никто не проверяет, но взглянул на расстроенное лицо Легова и промолчал. Хоть они и находились не в самых лучших отношениях, все же у Евгения Ивановича сейчас большие неприятности, ведь именно он головой отвечает за безопасность мировых шедевров. «Напишите все свои соображения по поводу случившегося», — сухо бросил Легов на прощание и вышел.